Глава первая. Две недели назад. Раина. Я стояла с бокалом отличного шампанского и смотрела на нарядную публику, являющуюся теперь моими уже бывшими сокурсниками по университету. Да, теперь мы все дипломированные специалисты и будем жить взрослой жизнью, то есть они. А я уже два года как трудилась на полставки в издательстве, И вела свою колонку. Деньги получала небольшие, тем не менее хватало на самое необходимое. И все легче моей сестренке Юливии. Кратко о себе скажу, что я золото. Шутка, извините, но не удержалась. В общем, я веселая, активная и непробиваемая. Испытать, попробовать что-то новое – это моя стихия». Меня всегда тянуло на порывы, все равно где, как и в чем. Хотелось красок и бурного течения, но не судьба, так как я представитель научной касты, а мы, как ни печально, повернутые на точности, грамотности, доскональности и идеальности. В кого я такая непутевая, не знала, но догадывалась, что не в маму. Моя мамочка была главным экономистом КНПК – Кастовая научная палата казначейства – Все ее уважали и остерегались. но ну, а кто не остерегается умных людей, тот только начал жить. Не думайте, что я тут просто так разглагольствую, хотя я совсем еще молодая, так сказать, желторотик, но жизнь после смерти матери хорошенько долбанула по голове нас с сестрой, до сих пор оглядываюсь по сторонам. Так вот, моя правильная и умная мамочка в свои взрослые годы загуляла, То есть влюбилась ненадолго в оборотня каракала. Через два месяца отец сбежал, не выдержав маминого матриархата. Ну, что сказать, не получилось у родительницы сделать дикого кота под каблучником. Когда он уехал, она поняла, что беременна и решила оставить плод. «Да, но не думайте, что из-за большой любви к отцу нет. Она хотела детей и понимала, что годы идут, а характер не переделаешь, поэтому решила родить». Так и появилась послушная и добрая Юливия, моя заботливая старшая сестренка. У всех сразу вопрос «Откуда ты тогда?» Не из пробирки уж точно. Моя мамулечка, родив Юливию, поняла, что ребенок – это не проблема для деловой и умной женщины. Штат прислуги и учителей, и все. Обязанности закончились, а ответственная работа на первом месте – Никто маме и слова не скажет при ее должности, пока на ее пост достойных претендентов нет, она решила не терять время и рискнуть вновь. Через четыре годика появилась я, неугомонная звезда. А как? Очень необычно и весьма грустно. Мама нашла папу в какой-то дыре, отмыла, заплатила денег за участие в важном проекте под названием «Раина» и как только получила положительные результаты анализов на беременность, тут же указала ему на дверь. «Ну, а как по-другому? Любовь прошла вместе с наивными надеждами, когда маму впервые бросили, хотя, может, она и плакала по ночам, но я лично в это не верила. Скорее всего, плевалась, когда вспоминала о своем унижении, оставшись в глазах света состоятельной беременной прошенкой. Дарья не любила жалости слезы, не верила в душераздирающие чувства. Она всегда была сильной и гордой женщиной. «Ушел? Туда тебе и дорога». Я справлюсь сама. Это моя мамочка. Кратко о нашей семье. Мама постоянно работала, Юливия бегала вокруг меня, а я гоняла всех. Так продолжалось, пока родная женщина не умерла от острого инфаркта миокарда. И все. Лояльность по отношению к моей сестре закончилась. Юливия – наук-оборотень. Ее зверь – очень слабый каракал, она не могла превращаться – Хотя по нормам кастовых законов это допустимо, науки отвергли ее. Тогда ей было 19, а мне 15 лет. Позволив доучиться, безжалостно изгнали из научной касты. В 21 год, когда сестра окончила кастовый университет практической психологии по профессии парапсихолог, она оказалась на улице за пределами научной касты. Мне исполнилось на тот момент 17 лет, я только поступила на первый курс журналистики, Юливии пришлось скитаться по кастам в поисках работы, чтобы содержать не только себя, но и меня. После смерти мамы мы вынуждены были продать наш просторный двухэтажный дом и купить себе двухкомнатную квартиру в центре города, а остальная сумма была положена в банк, чтобы по окончании школы я оплатила свое будущее обучение. Юливия училась и подрабатывала в двух местах, чтобы нас содержать – Научное казначейство по лишению кормильца платило сущие копейки, которых ни на что не хватало. Поэтому сестра с утра была в университете, а вечером на подработках. Помню, что я постоянно находилась одна. Ненавидела тишину и одиночество, но помощи ждать было откуда. Все друзья и знакомые, казавшиеся раньше семьей, отвернулись от нас. Спасибо, что меня в детдом не отдали, а оставили на попечение сестры. Кратко рассказать у меня не получилось. Попробую еще раз, но конкретно и очень точно. Сейчас 3112 год. Общество разделено на три касты – силовую, животную и научную. Меня зовут Тандаль Раина. Я светловолосая симпатичная девушка со вспыльчивым характером и доброй душой. Одарена актерскими талантами в какой-то маленькой степени. Мне 21 год. «Я окончила университет журналистики Кастового государственного университета по специальности журналистика направление «Печатные СМИ» и уже два года подрабатывала в издательстве «Отличный эксперт». «Есть парень, Александр, ухаживающий за мной почти два года, но интимных отношений у нас нет. Отец моего парня не очень доволен выбором сына, но это его проблемы, как будто он кому-то приятен». Из родственников у меня только любимая сестра Юливия, на данный момент проживающая в дикой части континента, Тарганде. И в скором времени она выйдет замуж за Альфу тажайской территории Дидара. Но самая замечательная новость в том, что через два дня я собралась к сестре погостить и погулять на ее свадьбе. Сейчас я стояла в облегающем длинном фиолетовом платье с приличным разрезом до бедра, в туфлях на высоченном каблуке, демонстрируя красивую себя. Александр отлучился на минутку, а я скучала, ждала, когда пробьет полночь, и мы уйдем отсюда. Хотелось уже действительно отдохнуть и порадоваться, а не отвечать милой улыбкой на одни и те же вопросы. Увидев, как ко мне направился Виджай, скрипнула зубами. Парень не мог понять, что не в моем вкусе, постоянно осаждая милую меня. «Скучаешь, солнышко? Где твой ласковый мальчик?» С сарказмом поинтересовался друг, отпевая вино из бокала. Отлучился на время, а что, соскучился? Любезно поинтересовалась я, забыв при этом улыбнуться, поэтому получилось довольно резко. Обойдется. «Мне плевать на него. Я знаю, что ты собираешься в закрытые земли к сестре. Выдал он с превосходством». Отчего я посмотрела на свой бокал, желая выплеснуть ему в лицо, чтобы рот закрыл. Если кто-то случайно услышит, то накроется моя поездка, еще и наказание придумают. Сдержалась, сглотнула, совсем не ожидая такой бомбы на свою голову, и шикарно улыбнулась этому всезнайке. «Теперь уже можно». «С чего ты решил?» – спросила как можно безразличнее, пытаясь сделать вид, что он ошибается, и я совсем ни при чем». «Знаю, что ты сделала запрос на услуги двух проводников, а именно медведей, которые будут сопровождать тебя до точки прибытия». Посмотрела на него, обдумывая его состояние и то, как он преподносил мне информацию, а потом тихо проговорила. «К делу! Сколько превосходства, ехидства и радости в его глазах!» Невероятно взбесила его мимика, а также эти круговые движения рукой, что мелькало перед моим лицом, отчего я тут же почувствовала аромат вина, которое я не переносила. Так вот, я ничего не скажу в научной касте, если поеду с тобой. Я не на курорт собралась плавочками махать, а переходить Минайские леса до площадки, где меня должны будут встретить, грубо выдала я, посматривая по сторонам, не желая, чтобы нас подслушали. «Я знаю». «Откуда?» – задала я очень интересующий, но глупый вопрос. «У меня свои люди везде, даже в животной касте. Я, знаешь ли, непростой наук?» – сообщил сын военного дознавателя. «Знаю. Ты хвастун и шантажист!» – прошипела в ответ, испепеляя его гневным взглядом, мечтая где-нибудь зарыть этого обнаглевшего парня, пока не покину пределы научной касты – «Хотя можно и на две недели его оставить там, выдав необходимое количество воды и хлеба». «Нет. Ты неправильно меня поняла. Своим вниманием я хочу тебе сказать, что есть другие мужчины, на которых стоит обратить внимание». «Правда? А я и не знала». С невинным удивлением произнесла я, поражаясь такому вниманию с его стороны. «Спасибо, завтра я посмотрю, кто еще подойдет». Замечая, как Виджай злобно сощурил глаза, я решила не сильно дразнить этого хлыща, главное уехать, а потом я ему все скажу, что думаю. Обратить внимание надо же, если бы надо было, обратила бы уже давно. — Тебе ничего не светит? Не люблю белобрысых мужчин, мне моих волос хватает на подушки, — ехидно проинформировала, отпивая глоток шампанского. — Что за бред? — недовольно проворчал он. — Вот и я о том же. «Отвали от меня, ты меня не интересуешь!» «А кто интересует?» Раздраженно уточнил Виджай, испепеляя взглядом. «Тот, с кем я пришла сюда, и это точно не ты?» С улыбкой ответила ему, придумывая, как уйти. «Да и что тут думать, развернулась да пошла!» Только собралась, как услышала. «Хорошо, эту тему закроем, что насчет поездки?» «Так, не получится уйти, непробиваемый парень». — Не понимаю, зачем тебе это нужно, только честно. — Хочу показать тебе, что я не такой уж и кретин, как ты считаешь, — с обидой отчеканил он. — Да ну, я вот сейчас это сразу и поняла, поэтому он может уже не ехать. Я в курсе, какой он классный, обаятельный парень. — Я этого вслух никогда не говорила, между делом заметила я, тут же предлагая, «Ладно, давай так, ты домой, а я туда, куда хотела». — Нет. Либо я еду с тобой, либо ты не едешь никуда. Так и будет после моего доноса о тебе в научное посольство про будущее пребывание на закрытой территории. Сволочь! Какой ему бокал шампанского в лицо нужно? Не, только бутылкой по голове. Ну ты с... В этот момент подошел Александр и нежно обнял меня за талию, от чего пришлось мгновенно остыть. Вроде как спокойно и счастливо, да и вообще я же всегда лапочка, когда меня не трогают. «Раина, пойдем уже домой? Ты, наверное, очень устала?» – ласково спросил он. «Обожаю его. Вот он какой, настоящий мужчина, а не этот спиногрыз-шантажист. Конечно, любимый, очень устала. Виджай, всего доброго!» – с улыбкой попрощалась я, скалясь во весь рот. «Вот так». «Ты устала?» – изумленно спросил наглый парень. «Конечно, ведь с вертолета прыгать – это очень тяжелая нагрузка для организма». Громко стукнула зубами в бешенстве от того, что этот стукач меня с потрохами сдаёт перед моим заботливым парнем. Бывают же на свете такие... козлы. Виджай самодовольно улыбнулся, говоря взглядом, что он знает все мои секреты-скелеты. «Жаба». Алекс посмотрел на меня и с удивлением проговорил. «Раина, ты и правда снова летала? Ведь это опасно, такое поведение считается аморальным для нашего общества». «Начинается. Надеюсь, виджаю, сегодня ночью приснусь я с веревкой и мылом в руках». Я нежно улыбнулась и испуганно прошептала. «Ты что? Виджай что-то перепутал. Я когда по лестнице, спускаясь за перила, держусь от страха, а ты говоришь о прыжках. Мне даже представить страшно, как это ужасно». Молодой человек посмотрел на меня и только собрался открыть свой грязный рот, как я затараторила. «Знаешь, Виджа, я теперь точно уверена в твоей проводе. Два человека не команда, а три – это сила. Ты, как всегда, проницателен». Шантажист улыбнулся поросячьей улыбкой и победно произнес. «Рад, что ты поняла. Всего доброго и со вступлением во взрослую жизнь, Раина. Думаю, что теперь ты будешь совершать только правильные поступки. До свидания!» – довольно выдал он и пошел к выходу из помещения. Я смотрела ему вслед, размышляя, что из этого получится. Потом осторожно поставила бокал на столик, чтобы от злости его не сломать, и тяжело выдохнула. Вот же ящерица! Все провернул, как ему нужно было. «Ты в самом деле прыгала?» – с подозрением поинтересовался Фонров, отчего я ощутила себя объектом исследования. Ведь обещала этого не делать. У тебя уже был выговор, второй появится, и ты будешь проходить по базе как неустойчивый и импульсивный наук. Что скажет мой отец? Я постоянно защищаю тебя, что его еще больше раздражает. Ты же знаешь, я все сделаю ради тебя, но не стоит лишний раз злить моего отца. Я вздохнула, вспоминая плохим словом Виджая, и уверенно заявила, «Нет, не волнуйся, он перепутал или просто решил спровоцировать меня. Ты же помнишь, какой он странный, не обращай внимания». Мужчина смотрел на меня с таким усердием, пытаясь найти ответы на свои вопросы. Но куда там? Чтобы быть правильной при моем буйном характере в идеальном обществе, я выучила почти все, что нужно, чтобы реагировать так, как нужно в любой ситуации. Поэтому пусть любуется. Там меня точно нет. «Я тебе верю», — с нежностью проговорил Алекс, ласково сжимая мою руку. «Пойдем домой, милая. Ты устала». Согласившись... «Чувствуя себя любимой и счастливой с таким кавалером, мы пошли ко мне, и Александр всю дорогу рассказывал очень интересные истории, но я совершенно их не слушала. Скоро поездка, а уже все пошло наперекосяк, это ж надо так спалиться. Но как он узнал? Эх, придется терпеть этого наглого сморчка весь путь и молчать в тряпочку. А как это сделать – настоящий вопрос. Я собирала вещи». Ведь завтра мне предстоял далекий путь в компании проводников и Виджая. Официальная версия моего отъезда – это свадьба моей сестры, проживающей в животной касте на Сагарских землях. Там находились территории цивилизованных оборотней, подчиняющихся законам и правилам кастового союза. Про Тарганду, куда я собиралась на самом деле и где была счастлива сестренка уже несколько лет, находящуюся на диких, запрещенных к посещению землях, упоминать не стоило, чтобы правительство не закрыло мне выход. КС — это главная организация планеты, следившая за кастами, разрабатывающая законопроекты и устанавливающая порядки. Туда направлялись представители разных профессий от трех каст. Они представляли интересы всего населения. Мои родственники, как и территория, где они проживали, вымышлены, но правдивы для всех организаций, проверяющих мою информацию. Естественно, что я бы это не провернула ни за что, если бы не помощь со стороны сестры. Они со своим женихом наняли того, о ком не стоит говорить вслух. Он компьютерный гений, имеющий возможности средства найти любую систему трех каст и выпотрошить все данные из закрытого файла». Позывной этого специалиста «Белый тигр». Не знаю, каким образом сестра с женихом смогли заполучить его услуги, ведь все касты готовы душу продать, чтобы заграбастать котика в свои лапки. Но он им помог. Отвлеклась. «Так вот, у меня легенда, к которой не подкопаешься. Даже не представляю, как этот сморчок Виджай смог узнать о моей настоящей поездке. Уже голову сломала, перебирая все возможные варианты». Раздался звонок в дверь. Я скрипнула зубами, взглянув на кровать, где лежали мои вещи. Все то, что раньше находилось у меня в шкафах. Посмотрев по сторонам, поняла, что у меня настоящий беспорядок, и не только одежда в спальне. Гостиная была в ужасном состоянии. Все стояло не на своих местах уже две недели. И вот не нужно думать, что я засранка. Признаю, бывает, но. Когда я хочу и есть время, у меня все сверкает. А пока некогда мне. Про кухню не стоит вообще и вспоминать. Дипломная работа отняла все силы, поэтому я питалась подножным кормом. И еще работа... В общем, не стоило запускать гостей ко мне домой, чтобы не было неприятных ситуаций в виде обморока и шока. А если просто не открывать? Я гуляю в час ночи. Но я же любопытная, а значит, всю ночь буду думать, кто ко мне приходил. Пошла на цыпочках к двери и посмотрела в глазок. Александр. «Ого! А папа в курсе, что его сынок не дома?» Открыла ему, впуская в квартиру. Александр зашел и сразу нежно поцеловал меня, от чего я почувствовала себя шоколадным мороженым. Когда мы довольны отклеились друг от друга, он осмотрелся. «Раиночка, почему у тебя такой беспорядок?» – с искренним ужасом спросил он. И вот что ему ответить – Возможные варианты ответа «Я лунатик» и разбрасываю вещи при магнитных бурях. Или «По пыли определяю, не живут ли у меня насекомые. Если есть, то задаю время, через сколько они подохнут в таких условиях». Или «Провожу исследование, с какой периодичностью нужно мыть посуду, чтобы она вся закончилась». «Это я так отпугиваю нечисть», — серьезно ответила я, не понимая, как могла додуматься до такого ответа. «Не понял», – с искренним удивлением произнес Алекс, отступая на шаг. «Хотелось засмеяться или предложить ему моющий пылесос, но я постеснялась. Нет, обманываю, просто чудо-помощник неисправен. Нужно приобрести новый и тогда предлагать». «Да понимаешь, у меня постоянно пропадают вещи. Положу и нет. Целый год вот так вот мучаюсь. И тут к гадалке решила пойти, надеясь на помощь духов. Она мне сказала, что злой дух у меня в квартире живет в виде домового. Чтобы вывести его на чистую воду, мне нужно две недели пожить в грязи» он такой чистоплю и ужасный что сразу сбежит из грязной квартиры за одной вещички мои вернет от грязи он шарахается как от чумы а я-то не знала целыми днями только и делала что мыло до да убирала пылесос моим лучшим другом был но этот ира такаянный обосновался здесь а потом и воровать стал ух змеыш что правда в шоке промямлил парень буквально покачивая лапшой на ушах конечно Сама поверила, что стала не по себе за свои вещи. Да, я тоже в это не верила, а вещи пропадали и пропадали, и все. Пришлось через себя переступить и конкретно так в грязи увязнуть. Слезу пускать не буду, лучше вздохну с огромной грустью. Так и сделала, а потом посмотрела на милого. Он все так же с открытым ртом стоял. Нужно привести его в норму, мне еще вещи в сумку запихать необходимо и хоть маленько поспать. Миленький». «А давай мы с тобой завтра по Рутасоту поговорим. Я так устала, а мне еще собираться. Утром очень рано вставать и бежать в аэропорт. Извини, но правда. И прости за домового. Мы с ним действительно никого не ждали. Надеюсь, пока меня не будет, он исправится. Ты только его не выдавай никому». э промямлил мой замечательный котенок, ничего не понимая. «Может быть, я очень быстро говорю? Нужно помедленнее». «Я понимаю». Понимаю, с грустным выражением лица закивала я, выталкивая ночного гостя из коридора к двери. Перед выходом он резко повернулся и встал на колено. Я в ступоре остановилась и, сощурившись, полюбопытствовала. «Ты что, пол хочешь вытереть своей одеждой?» «Да, ой, то есть нет. Любимая Раина, выходи за меня замуж, я тебя очень сильно люблю. Перед долгой разлукой я понял, что ты...» «Самое важное и главное, что у меня есть ты, огонек, который ведет меня в этом бренном темном мире. Ты как солнышко светишь, и нет ничего желания для меня, чем то, чтобы ты стала моей женой». Проговорив это, он достал изящное колечко с бриллиантами из кармана и протянул мне. Я как стояла столбом, так и продолжала это делать. Мой мозг еще не обработал солнышко, огонек и бренный мир. «Невероятно!» «Мой любимый мужчина сделал мне предложение, и плевать, что на грязном полу, а я выгляжу, как северная чукча в халате». Улыбнулась и сгробастала колечко, надевая на свой пальчик. Потом радостно взвизгнула «Да, да, да!», поцеловав от всей души Алекса, выпроводила его за дверь. Сидя на пыльном полу у двери, я думала о том, что сейчас произошло. Что он там говорил про огонек, то есть я – огонек для слепого Алекса? Нет, для путника». Как романтично! Мои размышления, счастливые завывания и краткие воспоминания довели до того, что я уснула у двери. Меня уже не волновало, что ничего не собрано, а завтра подъем в шесть утра».